Глава 13. Трое друзей выбежали из потайного прохода и вернулись снова в корпорацию Монстров. Но они всё ещё были в опасности. В конце коридора они заметили группу агентов АОД, продолжавших искать Уилки. "Нужно убираться немедленно", воскликнул Майк. "Мы сможем начать новую жизнь где-нибудь далеко отсюда". Они побежали к выходу. "Прощай, корпорация Монстров. Прощайте, мистер Воданок". Подожди, остановил друга Салли. Иди за мной. У меня есть идея. Он повернулся и побежал туда, откуда не пришли. Нет, нет, нет, воскликнул Майк, бросаясь за Салли. Тренировка приостановлена. Тренировка приостановлена, произнёс компьютерный голос. Нет, нет, и ещё раз нет, кричал водонок на новичков, которыми была переполнена тренировочная комната. Что это было? Ваша задача напугать ребёнка, а не усыпить его. Сколько раз повторять? Самое важное то, как вы входите в комнату. В этот момент в комнату ворвался Салли. Майк всеми силами хватался за его хвост. Мистер Воданок воскликнул Салли: "Джеймс, ты как раз вовремя", заявил Воданок. "Покажи новичкам, как это делается". На отца вы не понимаете, запротестовал Салли. Но водонок выхватил буй из рук Салли и передал её Майку. "Слушайте все внимательно", приказал он новичкам. "Сейчас вы увидите лучшего специалиста в нашем с вами деле". Свет в комнате приглушили, кукла снова заняла своё место на кровати. Бу выскользнула из рук Майка и подбежала к Салли. "А теперь издай громкий рёв". сказал водонок Салли, тот молчал. Чего ты ждёшь, рычи? Салли вздохнул. У него не было выбора. Открыв рот, он громко зарычал. Укла закричала. И бу, которая оказалась рядом с ним, тоже пришла в ужас. На глаза девочки навернулись слёзы, когда новички захлопали в ладоши. Анна убежала и спряталась в тёмном углу. "Молодец", Джеймс похвалил его водонок, выпровоживая новичков из комнаты. Салли вдруг заметил Бу, прячущуюся в тени. "Бу", мягко позвал её Салли. Но она попятилась от него плача. Салли больше не казался Бу другом. Теперь он казался большим страшным монстром. Бу попыталась убежать, но споткнулась. Капюшон её костюма откинулся назад. "Ребёнок!" воданок ахнул от удивления. "Сэр, она не ядовита. Я знаю, это безумие, но поверьте мне. Салли и я были с ней со вчерашнего вечера, и с нами ничего не случилось. Мы попытались открыть дверь, чтобы отправить её обратно, но всё вышло не так, как мы планировали." «Это не наша вина, а Рэндалла. Он пытался ее похитить. Сначала мы думали, что он просто пытается сжульничать, но все намного серьезнее. У него есть какая-то сумасшедшая машина пыток, которая высасывает крики из детей, и он собирался испытать ее на этой девочке», — попытался объяснить Майк. «Рэндалл!» — воскликнул водоног. Тем временем Салли все еще пытался подойти к Бу. но она снова убежала от него и спряталась за одной из клешней Водонога. Водоног подхватил ее на руки. «О, я никогда не думал, что все так обернется», — сказал он, вздыхая. Держа Бу на руках, он подошел к дверному блоку и набрал цифры на панели. «Мне очень жаль, что вы, ребята, ввязались в это, особенно ты, Джеймс. Но теперь мы все исправим». Испосём компанию. Перед ними появилась огромная металлическая дверь. А, сер, это не её дверь, встревожился Салли. Я знаю, сказал водонок. Она ваша. Внезапно у двери появился Рендол. Он был здесь всё это время, сливаясь с металлом. Он открыл дверь. Там шёл снег. Салли и Май кахнули. Резким толчком водонок вытолкнул двух монстров за дверь прямо в мир людей. "Бу!" закричал Салли, когда они с Майком приземлились в кучу снега. Он поднял голову и увидел, как водонок захлопнул дверь. Салли подбежал к двери, но когда снова открыл её, то увидел лишь снег. Вход в Манстрополис был закрыт. "О, какая замечательная идея пойти к своему старому другу водоногу", огрызнулся Майк. "Жаль, что он тоже был замешан во всём этом". Салли не обращал на него внимания и продолжал открывать и закрывать дверь. Единственное, что его заботило, как вернуться и спасти Бу от Ренделла, но дверь не работала. "Всё, что тебе нужно было сделать это выслушать меня", в ярости завопил Майк. Он бросился на Салли. Двое монстров покатились по снегу, размахивая кулаками. И тут на них упала огромная тень. Они оба подняли головы и увидели гигантское волосатое чудовище.